Человек в белом халате открывает одну энцефалограмму за другой, как листки календаря. Чем дальше, тем хуже, — замечает он, — ни одного годного романа. Или надо переделывать программу, или пора менять читательницу. Всматриваюсь в тонкое лицо, скрытое шорами и козырьком. Оно совершенно непроницаемо благодаря затычкам в ушах и ремешку, сковавшему подбородок. Что-то с ней будет. Ответа на этот полуриторический вопрос, небрежно брошенный мараной, ты не находишь. Затаив дыхание, ты следишь за преображениями читательницы, словно речь шла об одном и том же человеке. Но даже если их несколько, всем им ты придаешь облик Людмилы. Разве не она утверждала, что теперь от романа можно требовать только одного? пробудить дремлющую тревогу как последний залог истины, избавляющий роман от удела серийного продукта, которого ему иначе не избежать. Образ обнаженной читательницы, лежащей под солнцем экватора, кажется тебе более достоверным, чем завуалированный облик султанши, хотя в обоих случаях это может быть все та же Мата Хари сосредоточено проходящее сквозь революции где-то за пределами Европы, чтобы открыть путь бульдозерам и бетоноукладчикам. Ты прогоняешь это видение и вызываешь другое шезлонгом, наплывающим на тебя в прозрачном альпийском воздухе. И ты уже готов бросить все, отправиться в дорогу, отыскать убежище в Фленнере лишь бы взглянуть в подзорную трубу, на молодую читательницу или найти ее следы в дневнике удрученного своим бездействием писателя. Или тебя скорее тянет продолжить чтение романа, смотрит вниз, где сгущается тьма, пусть даже под другим названием и другого автора. Между тем от Мараны поступает все более тревожное известие. Сначала она становится заложницей в угнанном самолете, затем пленницей в трущобах Манхэттена, Как она вообще оказалась там, прикованная к орудию пыток? Зачем они мучают эту женщину ее естественным состоянием, чтением? И почему тайному умыслу постоянно пересекаются пути этих людей, ее, мараны, членов загадочной секты, похищающей рукописи? Судя по этим отрывочным сведениям, Апокрифическая власть, раздираемая внутренними противоречиями, вышла из-под контроля своего основателя Гермеса Мараны и распалась на две ветви — секту просвещенных последователей Архангела Света и секту нигилистов-приверженцев Архонта Тьмы. Первые убеждены, что среди наводнивших мир поддельных книг необходимо отыскать те немногие, в которых содержится некая внечеловеческая, а может и внеземная истина. Вторые полагают, что только подделка, мистификация, намеренная ложь могут представлять в книге абсолютную ценность, истину, незамутненную господствующими повсюду лжеистинами. «Я думал, что еду в лифте один», — пишет Марана все еще из Нью-Йорка. Как вдруг рядом со мной вырастает фигура, какой-то парень с буйной копной волос. В мешковатом рабочем комбинезоне притаился в самом углу. Это был даже не лифт, а грузовой подъемник в виде клетки, закрытый на щеколду. На каждом этаже мелькали пустые помещения, облезлые стены со следами вынесенной мебели, покореженные трубы, голые полы, покрытые плесенью, потолки, ловким движением длинных красных рук — Парень останавливает клеть между этажами. «Давай сюда рукопись. Ты принес ее нам, а не им. Думал наоборот, как бы не так. Это истинная книга, хотя автор и сварганил кучу подделок, стал быть, она принадлежит нам. Приемом дзюдо он укладывает меня на пол и вырывает рукопись». Тут я смеюсь. Юный фанатик уверен, что у него в руках дневник духовных исканий Сайлоса Флэннери, а не черновик одного из его бесчетных триллеров. Поразительно, с какой готовностью тайные секты ловят любое известие, неважно, ложное или правдивое, отвечающее их ожиданиям. Подавленное состояние Фленнери сколыхнуло враждующее течение апокрифической власти — Преследуя разные цели, они наводнили своими осведомителями долины, расположенные вокруг вилла романиста. Члены «Крыла тьмы» знали, что знаменитый сочинитель бестселлеров потерял всякую веру в свои способности, и заключили, будь то его следующий роман ознаменует скачок от низкопробного относительного вымысла к вымыслу изящному и абсолютному. Это будет шедевр лжи, как познание. Словом, книга, которую они так давно ждут. С другой стороны, члены крыла тьмы полагали, что душевные переживания такого мастера лжи неминуемо породят катаклизм истины, каковым они считали дневник писателя, о котором ходило множество толков. Когда же Фленнери распространил слух, будто я украл у него важную рукопись, и те, и другие решили, что это и есть предмет их поисков, и ринулись по моим следам. Крыло тьмы совершило угон самолета, а крыло света — нападение в лифте. Парень с буйной шевелюрой сунул рукопись за пазуху, выбрался из лифта, захлопнул перед моим носом решетчатую дверь, нажал на кнопку, отправляй меня вниз, и напоследок пригрозил «А с тобой, мошенник, мы еще посчитаемся, вот только вызволим нашу сестру из оков дьявольской машины фальсификаторов». Пока клеть лифта медленно ползет вниз, я отзываюсь со смехом. Никакой машины нет в... и в помине птенчик, а книги нам диктует сказитель. Молодчик мигом вызывает лифт. — Сказитель? — Ты говоришь, сказитель? Кровь отлила от его лица. Долгие годы последователи секты ищут незрячего старца по всем континентам, где слывет о нем молва в бесчисленных местных преданиях. — Он самый. Так и передай Архангелу Света. Да прибавь, что я нашел сказителя Он в моей власти работает на меня. Это вам не какая-нибудь там машина. Теперь уже я нажимаю на кнопку и еду вниз. В этот момент в твоей душе борются сразу три желания. Ты готов хоть сейчас спуститься в путь, переплыть океан, пройти вдоль и поперек континент под созвездием Южного Креста, отыскать последнее пристанище Герме Самараны узнать от него всю правду или, по крайней мере, получить продолжение прерванных романов. Одновременно ты хочешь немедленно взять уковидание в сети перекрещенных линий псевдо или настоящего, Фленнери, даже если это окажется смотрит вниз, где сгущается тьма настоящего или псевдо. Вандервельде Наконец ты должен поскорее попасть в кафе, где у тебя назначена встреча с Людмилой, рассказать ей о первых результатах твоего расследования и убедиться, увидев ее, что между ней и читательницами, повстречавшимися переводчику-мифоману в его странствиях по белу свету, нет ничего общего. Два последних желания вполне осуществимы, и одно другого не исключает. Поджидая Людмилу в кафе, ты открываешь книгу, присланную Мараной в сети перекрещенных линий.